Глава 17. Лекарь одобрительно кивнул, достал из мешка сначала какую-то бутылку и проследил, чтобы Фанинел выпил её целиком. Усевшись за стол, пояснил, что надо подождать, пока усыпляющий отвар подействует. Акерану объяснил, как клубок для ноги сделать. Даже замеры сам снял, узелками на верёвочку, чтобы точно как надо вышло. И Инструмент дал: внутренности из полена выбить. хорошо подготовился. Не зря у Акитова спрашивал подробности. Ждать пришлось недолго. Фанинейл уснул даже быстрее, чем вернулся Кер. Тогда оборотень достал из сумки круглую палку с завязками по краям и вставил её найдёнышу между зубов. Туго затянул. Недовольным голосом подозвал Шазима и велел ему держать руки у шастому крепко держать. Акерану здоровую ногу поручил удерживать. подстраховался, чтобы Фанинейл, если вдруг от боли в себя придёт, не прибил своего целителя ненароком. Акита сначала пыталась себя уговорить остаться. Мало ли помощь понадобится. Но едва услышала жалобное мычание парня и хруст костей, выбежала во двор и разрыдалась. «Глупо, конечно, слезами никому не поможешь. Попадись ей сейчас, эта самка, убила бы. Одной злостью своей убила бы». Так и сидела, спрятавшись за колодцем, задеревенев и заткнув уши ладонями, чтобы не слышать. И только когда почувствовала, как её плечи нежно погладили, обернулась, подскочила, уткнулась Керану в грудь, уже привычно спрятавшись от всех плохих мыслей, и долго стояла, уже не плача, просто вдыхая его запах и успокаиваясь. А после вдохнула поглубже, даже улыбнуться попыталась, пока Кер ей слёзы со щёк утирал пальцем. «Прости, я не смогла». «Всё в порядке, лисичка. Сам бы сбежал, если бы мог. Ужасно смотреть, как кто-то другой страдает». Акита кивнула, не поднимая взгляда, и потянула Кера в дом. «Пойдём, не надо их одних оставлять». И ведь как почуяла. Оборотни ругались. Тихо, но зло. Только едва дверь хлопнула, сразу по углам разошлись. Шазим улёгся и свернулся клубком, словно и не человеком сейчас был. А лекарь выставил на стол три бутылки с отваром и сказал завтра прийти, ещё сделает. Первую седмицу больной должен спать, пить и немного есть. А чтобы спалось лучше, отвар принимать, обезболивающий. Найдёныш, едва начавший напоминать тень эльфа, снова стал похож на бледную немощь. Лицо потное, волосы спутанные, под глазами круги синие. чёрные даже. И на одной ноге закреплены две половинки разрубленного пополам полена. У Акиты прямо опять слёзы к глазам от злости и жалости. Но сдержалась, хватит, отрыдала своё. Теперь надо решать, что дальше делать. Хотя чего тут решать? Ещё раз посмотрев на свернувшегося клубком волчонка, девушка нахмурилась. Подошла, рядом подсела, плечо потрогала опасливо. «Жалеть тоже надо с осторожностью, а то потом этот пожалеемый может и по скуле ковшиком». «Чего тебе?» — рыкнул хрипло Шазим, даже головы не повернув. Голос глуховатый и будто в нос говорит. «Плачет, что ли?» Но не лезть же к парню узнавать про такое. А Китти из-за свои-то слёзы стыдно было, а тут целый взрослый парень-оборотень. Лекарь на всё это дело фыркнул презрительно. попрощался, денег у Кера взял и вышел. Керан вслед. Проводить, да и спросить может ещё чего. Оставшись почти наедине, не считая бледной эльфийской немощи, Акита решилась. Кристалл-то как? Как выйдет, отдам. Мне он без надобности. Недовольно прогнусил Шазим. А настойка не помогла, что ли? Вот вроде стыдно допрашивать о таких вещах, но ведь важен этот кристалл. опасен и важен. За ним наверняка сучья Альфа придёт, а ведь только ей известно, где теперь брат Нинора. У Акиты прям душа болела, едва она про оставленного дома эльфёнка вспоминала. Вот как ему в глаза смотреть? Прости, сделали всё, что смогли? Нет, не всё ещё они сделали. Надо ещё самку эту серебряную поймать и вытрясти из неё, куда она отвезла Оль-Ара. Иначе не будет покоя ни Нинору, ни Кирану, не самой акити раз уж она с этой эльфийской братьей сроднилась. «Живот крутит от твоей настойки, хоть вой», — огрызнулся Шазим, — «а больше никакого толка». Девушка задумалась. Потом выбежала во двор, чуть не налетела на возвращающегося в дом Кирана и побежала дальше, к тропинке в город. Уже скрывшегося волком за деревьями лекаря она б не нагнала никогда — но тот сам её услышал или почуял, вернулся. Акита, помявшись, призналась про кристалл и про то, что помощь нужна для его выхода. До этого они про кристалл никому не рассказывали, уговорившись, что сначала дождутся, чтобы он у них в руках был, а не в другом месте. Ох, как лекарь разругался! И дураками, и щенками, и... Половину слов девушка и не слышала никогда, а от другой половины кровь к щекам от стыда прилилась. А если бы она за вами потом явилась? Перегрызла бы всех в ночи. В лесу же живете, щенки непутевые. О чем думали? О том, что не гоже на чужих свою беду перекладывать. Акита губу прямо поджала и нахмурилась. Вы же сами его предателем обозвали. Из всех стай выгнали. Даже мать не пускаете. А вы, вместо того, чтобы нам правду рассказать, решили ее спрятать поглубже? — рыкнул лекарь, даром, что уже человеком обратился. Но и сам понял, как двусмысленно вышло, и Акито, не сдержавшись, хихикнула. «Мы думали вам рассказать, когда доказательства наружу выйдут», — призналась она, отсмеявшись. Домой девушка вернулась с более крепким отваром, на волка рассчитанным, и с наказом сидеть и никуда не высовываться. Через пару часов вокруг дома начали кружить оборотни. Регнум прислал своих для охраны. И сам пришёл, вместе со старым вожаком второй стаи. К тому времени Шазим как раз отмучился и на столе сверкал, переливаясь в солнечных лучах, довольно внушительный, размером с кулачок окиты, кристалл. «Что она делала, чтобы камень начал работать?» не глядя на волчонка, спросил Регнум. «Целовала», — фыркнул парень, заставив Альфу обратить на себя внимание. Но суровый мрачный взгляд Шазим будто бы и не заметил. Только после слов своего старого вожака, да выделывался уже, правду говори, буркнул. Тёрла и дышала. Он тогда нагревался. Сразу несколько рук потянулось к кристаллу, но акита успела первый. «Вы лучше отойдите подальше», — попросила она мужчин. «А я, если что, скажу, что камень нашла, и пообещаю его вернуть хозяину. Вряд ли он человек». так что девушки человечки не испугается. Керан неодобрительно нахмурился, но Регном согласно кивнул. «Хорошая мысль. Действуй». Акеру пояснил. «Эльф, нашедший кристалл, точно их насторожит. Так что помалкивай, а то спугнёшь». Акита на всякий случай вообще в спаленку ушла. Хотела запереться даже, но в дверях старый оборотень встал, скрыв её ото всех. Греть в руках и дышать на камень пришлось долго, с четверть часа точно. Уже все надежду потеряли, кроме Акиты. Та упорно билась, дышала, в ладонях сжимала и добилась-таки. Кристалл засветился голубым светом и спросил негромко мужским голосом. «Что тебе надо, дитя Фейри?» От неожиданности девушка чуть камень в сторону не отбросила. Вот вроде и ждала и верила, а всё равно испугалась. Из головы все слова умные, заранее заготовленные, повыскакивали, как горох из стручка. И только проблеить смогла, э -э -э -э, прям как коза. Но потом собралась и даже порадовалась. Очень уж натуральное изумление получилось, а то переживала, как она сыграет его, чтобы похоже вышло А тут и играть не пришлось. «Ты кто? И почему я дитя Ферри?» «Кровь высшей расы под человеческой не спрячешь. Светится она в тебе, как солнце», — рассмеялся невидимый собеседник. «Вот обидно-то как. Он Акиту видит, а та его нет. А кто я, тебе знать не надо. Лучше скажи, как тебе переговорный камень попал. И где Кариташа?» «Не знаю я никакой Кариташи», — возмутилась Акита, тоже почти ненаигранно. «Я этот камень в лесу нашла. Если он тебе нужен, могу вернуть. Мне чужого не надобно». «Далеко тебе идти придётся», — снова засмеялся мужчина. «Лучше я к тебе приду, дитя Фейри. В моей коллекции такой, как ты, пока ещё нет». И после этих странных слов кристалл погас. Зато влетевший в спальню Киран расшумелся. «Ух, как его разобрало!» Он и на Регнума накричал, и на Шазима, и на старика, и даже на Акиту сорвался, но едва увидел слезы на ее глазах, замолчал. Понял, что сидящую в ступоре от случившегося напуганную девчонку жалеть надо, а не ругать. Так что вынул у Акиты из рук камень, который та продолжала сжимать в ладонях, передал его регному с таким лицом, словно змею в руки взял, и опасно, и противно. А сам подсел к девушке, обнял ее за плечи, к себе прижал и начал успокаивать. Слова всякие шептать. Половина не для чужих ушей предназначенная. Так что Акита быстро в себя пришла, засмущалась, раскраснелась и, отводя взгляд в сторону, спросила, ни на кого не глядя. «И что теперь делать будем? Ждать, когда за мной придут?»